Пятый круг. И Низа представила себе свой корабль, несущийся с уменьшенной скоростью по чудовищному кругу радиусом миллиард километров, беспрерывно обгоняя ползущую, как черепаха, планету. Через сто десять часов корабль закончит пятый круг. И что тогда? Могучий ум эргонаора сейчас собрал все силы в поисках наилучшего выхода. Начальник экспедиции командир корабля ошибаться не может, иначе звездолет первого класса Тантра с экипажем из лучших ученых никогда не вернется из бездны пространства. Но Эркнаор не ошибется. Низакрит вдруг почувствовала отвратительное дурное состояние, которое означало, что звездолет отклонился от курса на ничтожную долю градуса, допустимую только на уменьшенной скорости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 Несмотря на изобретение столь чувствительных локаторов, как прибор волохода и защитное энергетическое покрывало, отбрасывающее мелкие частицы, гибель от граба поставила их самих в рискованное положение, когда казалось, что все хорошо продумано и предусмотрено. Девушка стала вспоминать все случившееся с момента отлета.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 Поэтому корабль экспедиции взял много приборов и несколько выдающихся ученых, нервная система которых после многочисленных испытаний оказалась способной вынести годы заключения в звездолете. Запас горючего для двигателей Анамизона, то есть вещества с разрушенными мезонными связями ядер, обладавшего световой скоростью истечения, был взят в обрез не из завеса Анамизона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 Диски трех приборов справа замигали неровно, включился электронный щуп правого борта,